Тина Самборская вскоре после кавказской прогулки вышла замуж, да не за Стольникова, а за киски Собельского. Когда эта новость до меня дошла, я удивился, как можно было вериться шуту после того, как была фавориткой короля. Но потом я понял, что Тина поступила и логично, и дальновидно. Любовник — одно, супруг — другое. От двух этих мужских разновидностей требуют совершенно различные достоинства. Княгиня Бельская весело прожила молодость, сумев благодаря ухищрениям французской косметики растянуть ее чуть не до 50 лет. Она не обременяла себя верностью, которую не требовала и от мужа, однако никогда не покидала рамок внешней благопристойности — А выйдя из возраста женской привлекательности, я вдовев за дело с Матроной строгих правил и хозяйкой нравственно-религиозного салона. В 80-е годы он был заметен и политически влиятелен. О кискисе рассказывать почти нечего. Он всю жизнь так и прожил, балованным капризным ребенком. Скончался 60 лет от сердечного приступа в парижском непотребном доме, где отплясывал с девицами канкан -кан. Вот уж воистину жил смешно и умер грешно. Съели беда, до конца своих дней сохранял талант отлично приспосабливаться к переменчивой эпохе. Николаевскую он закончил в должности цензора. Во времена реформ сделался издателем чрезвычайно либерального журнала, который при Александре Третьем как-то внезапно поменял направление. Графу Нулину удалось все. Он стал богат, весом, и на склоне лет даже утратил свою вечную искательность, вернее, оставил ее лишь для тех немногих, кто был выше его положения. А, впрочем, я не общался с им столпом официальной журналистики в период его могущества, поэтому сужу по отзыву. И напоследок Остольникове, который, несомненно, был самой яркой звездой эпохи, на которую пришла с моей юности. Его воистину следовало бы назвать героем того безвоздушного времени, человек незаурядный, от которого по его способностям следовало ожидать многого, Он ничего не сделал, ничего не достиг, не оставил никакого следа. Его постигла участь всякого остромодного феномена. В конце концов, он вышел из моды. Через много лет я случайно встретился с базилем, и мы заговорили, будто расстались вчера это было после эмансипации шестьдесят первого года окончательно расстроивший его состояние которое и так было подорвано долгой беспечной жизнью стольников однако нисколько не переменился манеры и речи обаяния остались точь в точь такими же из чего можно сделать вывод что в тридцатые сороковые не он подстраивался под моду а она следовала складу его личности из нашей беседы Мне в память врезался один поворот. В своем прежнем тоне, предписывавшим изъясняться небрежно и позевывая обо всем, кроме сущих пустяков, Базиль уж не помню, в какой связи повел речь о смерти. «Видишь ли, Григоарх» — назвал он меня прежним прозванием, которое я успел позабыть. «Я пришел к выводу, что наша жизнь и наша смерть — это не особенно важно». «Как это? Ты свою смерть будешь считать тоже не особенно важную?» — спросил я, подумав, как мало соответствует его ленивый французский и блазированная мина бодрому настоянию новой эпохи. Когда-то Стольников назвал Олега Львовича морской рыбиной, по ошибке заплывшей в пресную воду. Теперь акватория сызного посолонела, настал черед базилию выглядеть пескарем, которого вынесла в океан. Он ответил, подавив зевок. До определенной степени она, конечно, важна, как частный факт моей биографии, но не очень. Посмотри, сколько вокруг происходит самых разнообразных смертей. Неожиданно ловким движением он прихлопнул комара и продемонстрировал мне его расплющенный трупик. Точно так же. В эту самую минуту кто-то попадет под колеса.